Глава 67. Евреи как идея. Евреи существуют благодаря антисемитизму и до тех пор, до каких будет существовать антисемитизм. Тогда, возможно, вечно. Антисемитизм создает фактор типа естественного отбора. Чтобы выжить, ты должен постоянно противостоять этому социальному давлению. А оно обеспечивает еврея трудностями. Угроза террора, постоянное ожидание любых неожиданных препятствий в связи с национальностью, возможность ежеминутного оскорбления и физического воздействия. Еврей проводит свою жизнь в атмосфере психологического и социального давления, которое необходимо преодолевать. Его подсознание воспринимает неравенство, несправедливость, в которых он существует как естественные условия среды обитания, то есть... Всегда надо быть на стороже. Всегда надо быть готовым решить неожиданные проблемы. Всегда надо быть готовым сделать больше других, чтобы встать с ними вровень. Всегда надо найти нестандартные пути решения, потому что на стандартных путях тебя оттеснят и затенят в силу твоей национальности. Действие рождает противодействие. Человек, наложение фенотипа на генотип – Несколько эволюционируют в двух аспектах, по двум направлениям. Во-первых, выживают и получают преимущество для продления рода, создания и обеспечения больших семей люди более выносливые, живучие, гибкие, приспосабливающиеся, энергичные, а также умные, хитрые, изворотливые и, увы, эгоистичные и подлые. Во-вторых, постоянное давление способствует развитию энергии преодоления, развитию мощности центральной нервной системы, создающей как можно большее число информационных моделей и прогнозов. Еврей вырастает и формируется более умным, понятливым, расчетливым, упорным, хитрым, работящим, нежели сформировался бы из ребенка взрослый человек без воздействия постоянного фактора антисемитизма. Антисемитизм означает для еврея Справедливость не для тебя. Жизнь такова, что ты должен сделать ровно столько, сколько необходимо, чтобы у тебя получилось, что нужно. Никакие непреодолимые обстоятельства в расчет не принимаются. Причина антисемитизма глубинная и вечная. Потребность группы — иметь близкого внутренне-внешнего врага, наделяя его при этом всеми отрицательными чертами. Это аспект... самоструктуризации социума. Наличие врага необходимо не только для сплочения, но вообще для самоидентификации социума. Через отграничение себя от других он себя и осознает. А с чего вы взяли, что можно вообще устранить жестокость из жизни и при этом не вымереть всем от слабости и собственной аморфности? В детской группе всегда есть изгой – Жирный или рыжий, или слабый, или богатый, или бедный, или приехавший с другого места, его дразнят, бьют, отнимают игрушку или кусок, не принимают в игры, или принимают на последние или отрицательные роли. Тем самым группа утверждает свою внутреннюю норму, утверждает ценность этой нормы. Все остальные члены группы одинаковы по каким-то параметрам. И группа... Сплачивается в противопоставлении чужому, иному, отличающемуся, пораженному в правах. Это естественная инстинктивная социальная потребность. Взрослая группа может болеть в футбол против другой группы болельщиков за другую команду. Крупнейшая группа, народ, составляет в себе самовозвеличивающую историю. противопоставляя себя реальным, либо же вымышленным, врагам. Враг — это социальный и психологический архетип. Индивидуальное сознание обычно не имеет потребности во враге, ибо личность соответствует единому и единичному, целостному биологическому существу — организму. Индивидуальный человек автоматически противопоставлен и отделен от любого другого человека. Даже любимые члены одной семьи являются не только единство социально-генетического гнезда, но и единую модель противоречий. Все они отдельные люди, чем и противопоставлены друг другу. Индивидуум не нуждается во враге. В чужом другом человеке, чтобы осознать свое единство, Оно же в ином смысле одиночества, как цельной личности. Тут природа, как биология, уже позаботилась обо всем. Социум же состоит из монат, автономных как индивидуумы. И однако социум имманентно стремится структуризировать себя из аморфной людской массы. То есть социуму нужны единые для всех взгляды, единые симпатии и антипатии, единые оценки, единые объекты, информационные либо материальные, притяжения и отталкивания. Только тогда масса превращается в организованную систему, обладающую качествами, неравными арифметической сумме качеств единиц толпы. Социуму на уровне народа потребно единство, языка, территории, власти, религии, ментальности, культуры, истории, а также единство на уровне мы и они, свои и чужие, наши и не наши, такие как мы и не такие. Враг внешний всегда наличествует в явном либо латентном состоянии. Народы, страны, государства Дружит между собой до первого столкновения государственных и или национальных интересов. Нейтральный или дружественный сосед превращается во врага мгновенно, в считанные дни после условного сигнала. Церковь, газеты, телевидение, любые СМИ быстро настраивают народ против любого внешнего соседа. Многие конфликты и войны прошлого и настоящего дают массу примеров. С внутренним врагом сложнее. Во-первых, внешний враг далек, абстрактен и иногда отсутствует в зоне враждебности вообще. А кого-то не любить, испытывать кому-то неприязнь, социуму, группе, потребно в силу такого своего устройства. Свой-чужой — это диалектическая пара. Одного нет без другого. Потребность во враге — живет в социальном человеке, входит в структуру его сознания и подсознания. Поэтому у любого народа есть анекдоты о малом народе, входящем в состав своей страны как часть ее, либо иммигранты. О чукчах, поляках, шведах. У каждого свой объект юмора, свой иной народец этническая группа. Эта группа отличается на самом деле или же условно, как некий, Выдуманный трафарет. Малая группа внутри большой отличается, неважно чем. Это отличие может быть выдумано отчасти или вообще полностью. А евреи веками действительно отличались. Религией, ритуальной одеждой, своими праздниками и традициями, языком или акцентом, внешностью, а также поражением в правах. проживанием в своих гетто-кварталах, запретом для евреев на некоторые профессии и вследствие этого сконцентрированность евреев на кратком перечне профессий разрешенных. Того, что они иные, было, в принципе, достаточно для назначения на роль внутреннего врага, Отклонение от нормы как чужеродность, запрет на карьеры и землевладение – а также на цеховые профессии собирал значительный процент умных энергичных людей в ростовщичество и торговлю, что увеличивало отделенность и неприязнь. Мало того, что иные, еще и богатые среди них, и очень богатые, не сеют, не пашут, а запрещено, чинов не имеют, а запрещено, молятся иному богу, а денег у них до хрена. скверно же и противоположность таким – нищие, вонючие, чесночные неряхи, противные, еще хуже богатых. По нехитрому закону психологии отрицательные черты во враге складываются вместе – чесночные, неопрятные, богачи и ростовщики. Силы нет, закон защищает их мало, значит, хитрые, подлые и очень жадные – коли при таких качествах и ограничениях сумели разбогатеть, не горбатясь в тяжком физическом труде. А если еврей еще смеет быть умным, честным и полезным стране, так этот просто маскируется. Если он умнее и полезнее меня, это просто оскорбительно и уничтожает мое нееврейское достоинство. И вот уже все видные личности, которые патриотами из народной гущи сочтены «вредными для страны» объявляются евреями. Ибо «евреи» — это просто собирательное название внутренних врагов, пьющих соки страны и кровь народа. То есть евреи для антисемитизма не обязательны. Евреи — это бренд. Вывеска для внутренних врагов, расхитителей, узурпаторов, воров и казнокрадов, богачей и всех, кто высказывает «вредное для народа», по мнению патриотов из гуще народа, мнение. А также все, кто слишком высоко высунулся, будь то в телевидении или культуре, науке или политике. Коли эти люди не проповедуют открытый и последовательно исключительно патриотизм, народный по форме и православный по содержанию. Так ведь и те, маскирующиеся враги и провокаторы. Поскольку евреями объявлены в ряде национально-патриотических течений кто ни попади и без числа, евреев просит не беспокоиться. Их может не остаться в стране ни одного, но информационно-идеологический каркас останется. А архетип врага требует наполнить идею конкретным содержанием. Но еще долго христианство и ислам посредством негативного давления – будут заботиться о высокой выживаемости евреев, их повышенной энергетике, уме и предприимчивости. Хочешь жить? Научишься добиваться своего немытьем-то катанием. Извольте результат естественного отбора, обеспеченного еврейством антисемитизмом. Средний IQ евреев-ашкеназов По массе статистических обработок, систематизированных вполне англосаксами, Раштаном и Линном, шотландцам Мюррием и прочими, 112-114, при среднеевропейском — 100. Хорошо били? Недобитые стали умнее всех. Природа. Умные всходят наверх. Такое несчастье. И ужасно неполиткорректно звучит. Парень наверху? Заботился об избранном народе своем, хотя не так, как думают равины и не так, как считают антисемиты, а по-своему. Пусть живет в условиях, не позволяющих расслабиться и благодушствовать. Пусть жесткий тренинг поддерживает его форме. Девять забей, десятого представь. Евреи это потомки каждого десятого, того, кто выжил и пробился. Прочие сгинули давно. Антисемитизм не мог бы существовать, если бы в нем не было имманентной потребности. Запись на обороте. Евреи как идея и самосохранение. Евреи выжили как идея, а идея несравненно долговечнее и неистребимее, чем вещественный объект. В течение двух тысяч лет рассеяния и гонений на огромных пространствах среди Многочисленных и могучих народов, малочисленный, раздробленный, зависимый и слабый еврейский народ выжил отнюдь не только благодаря своему уму, энергии и естественному отбору как результату гонений, и даже не только благодаря компактным гетто и невозможностью ассимилировать во враждебной среде народа-хозяина, и не только благодаря нетерпимой и жестко требовательной религии. но еще и благодаря повторяемой клятве «Да отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим». У евреев отсутствовала государственность. Не было своей политики, экономики, завоевательных и оборонительных войн, династической борьбы, объединений и распадов, международных союзов и социальных перспектив, дворянства и простолюдинов. Не было социальных лифтов, карьер, военной службы. Не было разрешений на большинство занятий и ремесел, на владение землей. Национальность превратилась в секту, отторгаемую и гонимую по факту принадлежности к этой национальности. И вот в отсутствии овеществления всего того, что составляет жизнь народа как политического субъекта, тем большую силу набирала идея народа, у которого и нет ничего в жизни, кроме этой идеи: идеи Богоизбранности и своего высшего предназначения, великого прошлого, идеи верности своему Богу, идеи возвращения на родину, идеи соблюдения всех своих традиций, ибо кроме традиций, кроме своей культуры исключительно как традиций Ничего и не было. Национальность стала идеей. За эту идею следовало держаться, не отступать, хранить даже ценой жизни. Лучше умереть, чем перестать быть евреем. Евреи не могли бороться за свою землю, свою страну и свою независимость, ибо всего этого были лишены от рождения. Им оставалось лишь быть носителями идеи народа. Освобожденные исторической судьбой от прочих нагрузок, всю свою жизненную энергию они обратили на сохранение и укрепление идеи. Их не спрашивали о социальном строе, о политике и экономике государства, о войнах и перемириях с соседями, о законах и налогах. Они обязаны были приспосабливаться к тому, что ставили перед ними владетельные народы как факт. В результате еврейская культура свелась к изучению священных книг Торы и Талмуда. Собственно, интеллектуальная деятельность заключалась в заучивании, толковании и постижении мест из книги. Уважаемые и мудрые равы знали их наизусть и до обмороков спорили о толкованиях, обсуждая в стотысячный раз те же фразы. Две тысячи лет, пребывая преимущественно в нищете, зарабатывая на жизнь мелкими ремеслами, торговлей и ростовщичеством, всю свою интеллектуальную энергию, всю страсть угнетенных, они вкладывали в то, чтобы быть евреями, жить мыслью в лоне еврейской традиции и еврейского самосознания. Они придумывали нелепейшие запреты и обычаи, исследовали им с фанатизмом самоотверженных борцов. Их еврейство отграничивалось в массе установлений, которые требовали неукоснительного соблюдения. Питание и одежда, брак и супружеская жизнь, ритуал событий радостных и скорбных, с веками регламентировалось все подробнее. И с точки зрения здравого смысла часто все нелепие. Запрет на разжигание огня в шаббат – Чтобы избавить женщин от куховарения в посвященный Богу день отдыха, превратился в запрет пользоваться автомобилем или лифтом, хотя пешком можно топать до посинения. Но тупость запретов и приказов, зато помните объединять, что евреи. Вот и выжили.